Глава 33. Страх. Моя мать не всегда была такой, какой ты привык её видеть. Когда-то она была красавицей, имела неплохую работу, старалась жить хорошо изо всех сил. У неё были цели, планы и адекватные мечты. Да, конечно, её подростковый нрав присутствовал всегда, но на тот момент он не превращал её жизнь в грёбаный ад и посмешище. Она умела стойко встречать все трудности и шутить над ними. Моя мать была примером для многих. Совсем молодая девушка, что осталась одна на руках с маленьким ребёнком в абсолютно незнакомой стране. Она не отчаивалась, добивалась того, чего хотела. Когда мы только переехали в Монреаль, она познакомилась с родителями Леа. Мне было около года, а Леонелия ещё тогда не родилась. Её родители неплохо сдружились с моей мамой. Время шло, через год после нашего переезда в Канаду родилась Леа. С самого детства мы проводили много времени вместе. Её мать часто оставляла её у нас. А потом мне исполнилось 12 лет, и я не знаю, как долго это накапливалось, но моя мать будто сошла с ума. Сначала её сократили на работе, позже вообще уволили. Мужчина, с которым она встречалась, сказал, что женат и не может больше продолжать эти отношения. Она начала выпивать. Сначала понемногу, а потом Сама знаешь, как это бывает. Чтобы заплатить все налоги, мы влезли в кучу долгов. Я даже не знаю, сколько точно нам одолжили родители Леа. Много, очень много. Она не могла найти работу, начала водить домой каких-то непонятных мужиков. Сделала уродскую стрижку, покрасила волосы в зелёный, мать её цвет. Травка, вечный запой. Мне приходилось подрабатывать везде, где только можно. А маме уже было все равно. Родители Лео, наблюдая за таким раскладом, решили прекратить эту дружбу. В конце концов, они интеллигентные и обеспеченные люди. Зачем им портить репутацию подобным знакомствам? А раз уж они решили больше не разговаривать с моей матерью, то и Лео запретили общаться со мной. В их глазах я был отражением человека, который подарил мне жизнь. Они думали, что я так же бухаю и курю траву, шатаюсь где попало, еще и Лео затяну. Чёрт, это просто смешно, усмехнулся Климент. Но она мне сильно нравилась. Я ей тоже. По крайней мере, она так говорила. Поэтому мы часто виделись в Штайна. А потом Леа стала вести себя странно. Она постоянно обижалась на меня, и это раздражало. В итоге она вообще перестала со мной разговаривать. Я сделал вид, что мне всё равно, и обратил внимание на другую девочку. Сейчас это выглядит так смешно. Вьетнам было не очень много лет, но всё же, видимо, она решила отомстить мне, начав встречаться с неким Джои, который позже покончил с собой. А вскоре я узнал, что она сбежала куда-то, как потом оказалось, с садовником. Ну а теперь ты и сам знаешь, кто это. Вот так вот. А я, несмотря ни на что, всё равно любил её, всё больше и больше. Около года назад она даже рассказала мне, почему тогда в детстве обижалась на меня. Как выяснилось, её родители лгали ей на тему того, что я шучу над ней и что на самом деле она мне вообще не интересна. На что люди готовы пойти, чтобы уберечь репутацию? Я же не виноват в поведении матери, которую не могу вытащить из этой бездны. Конечно, я сказал Лиа о том, что это всё бред. Впрочем, она и сама осознала, став старше. Мы остались лучшими друзьями. А 5 месяцев назад так случилось. В общем, мы оба поняли, что до сих пор любим друг друга. Она со слезами на глазах говорила, что ей надоел нико, и что он с ней только из жалости, а она хочет искренности. Потом ещё эта проблема с картами. Она с детства была азартной. Это как болезнь. С ней трудно что-то сделать. Правда, чёрт его знает, как теперь вытащить её из этого ужаса. Той сектой руководят какие-то маньяки. Им хочется денег и крови, и они не отстанут. Хотя как бы Лия сейчас себя ни вела, пусть даже если она часом ранее, грубо говоря, предала меня, я всё равно не оставлю её. Не знаю, как объяснить, насколько сильно люблю её. Все эти годы я думал о ней, только о ней. Я знаю, со мной ей будет куда лучше, чем с Нику. Мне не нужна другая жизнь. Она просто боится своего парня. Боится вашего мнения. Поэтому у нее случился этот срыв. Я не буду сейчас осуждать ее. Климент затушил окурок и оставил его в переполненной пепельнице. Я был настолько поражен, что минут десять ничего не говорил. Совсем ничего. Он так сильно ее любил и никогда ни при ком не показывал эти чувства. Я даже не думал, что Климент вообще способен на такое. Он всегда казался мне одним из тех, кого не трогают все эти любовные переживания. Я думал, что проблемы с матерью его закалили и убили чувства, что обычно испытывают подростки. Но ошибался. В голове было столько мыслей, как он вообще выдерживал моё присутствие, когда я говорил о ней каждый день. Как мастерски он делал вид, что ему всё равно. А родители Леа так старались отгородить её от плохого влияния, Как сами не заметили, что их дочь и есть это плохое влияние. Но я просто воздержался от комментариев и незаметно для себя выкурил ещё четыре сигареты. Через 2 часа мы вернулись в гостиную. Леа, как ни в чём не бывало, сидела на полу в окружении подушек и играла в приставку со Стивом. Когда увидела нас, взгляд её оживился, и она поставила игру на паузу. Клемент, отвези меня домой, попросила она таким тоном, словно ничего не случилось. Куда домой? непонимающе уточнил мой друг. К Нико, ответила она. Ты уверена? он шокированно усмехнулся. Комната вновь погрузилась в неловкое молчание. Что за глупые вопросы? на её лице нарисовалась идиотская слащавая улыбка. Клемент улыбнулся в ответ. Было очевидно, что за этой улыбкой скрывались непонимание и обида. "Как скажете", с сарказмом ответил он и вышел из комнаты. Она медленно поплелась вслед за ним, даже не попрощавшись с нами. После того, как Клем отвёз её обратно в дом Нико, он сказал, что мы все можем остаться у него ночевать. Бэйл долго не могла уговорить свою мать разрешить ей, но я смог всё уладить. Стив начал умолять нас посмотреть какой-то ужастик. Девушки согласились. Отказать было неудобно. Вообще, смотреть с ними фильмы оказалось забавно. Стив и Аволон то и дело визжали как бешеные на самых страшных моментах. Причём девчонка закрывала глаза и прижималась к Бэйл, которая вообще подобных моментов не боялась. А Стив орал с открытыми глазами, словно он катается на американских горках. Воспользовавшись тем самым моментом, когда по сюжету в ужастике начинается день и ничего интересного не происходит, мы с Климентом вышли покурить. Почему она вдруг захотела поехать к Нику, спросил я. Оказывается, он написал ей сообщение, в котором извинился и сказал, что безумно скучает. Видимо, она повелась. Знаешь, она просто играет. Ей пока не выгодно сбегать. По дороге мы разговаривали. Она пообещала, что скажет Нико всё как есть. В конце концов, он не имеет права её там держать, выдыхая сигаретный дым, ответил парень. Да, Нико может и не имеет права держать её, но стоит ли Клименту верить её чувствам?